Глава 41. первая «Идем!» Освальд держал за руку крепко, и Танис старалась не думать, что в рукаве его бритва спрятана. Острая такая бритва, которую он способен по горлу полоснуть. Одного удара хватит. Не станет бить. Он ведь обещал. А он хоть и скотина, но слово держит. И спешит, тянет ее куда-то. Куда? «Постой! Я не могу так быстро! Мне плохо!» Шпильки потеряла, шляпку. Вуали жаль. Без вуали Танис чувствует себя беззащитный. Он замер, позволяя отдышаться. «Безумный! Ты ведь слышала?» Провел пальцами по щеке. К шее прижал, нахмурился. «Тебе действительно стоит отдохнуть, но ты ведь слышала, верно?» «Взрывы?» Улыбка счастливая какая. Он и вправду верит, что изменит мир. Уже изменил. Да, малявка, взрывы. Теперь все станет иначе. Город утонет в огне. Для кого? Бессмысленный вопрос, но Освальд отвечает. Для меня, для тебя, для всех людей. Они поймут, кому на самом деле принадлежит этот мир. Псы уйдут за перевал. Для начала за перевал, а там... Он обнял Танис, сжал, гладил по голове, по спине, как когда-то, когда пытался успокоить. Но сейчас он сам был взволнован. Людей больше, люди сильнее. Они просто привыкли, что правят псы. На самом деле их сила уже ничто. Есть прогресс механика. Ты помнишь Патрика? Конечно, ты помнишь Патрика. Молчаливого и слегка неуклюжего, стесняющегося, что своего огромного неповоротливого тела, что неспособности выразить мысли, помнит. Патрика с его семьей, с любовью к железу, которое он слышал и слушал куда охотнее, чем людей. Он придумал совершенно замечательную вещь. Оружие не придумал, усовершенствовал. В Шефалке хорошая библиотека, много рукописей. Ты знала, что псы следят за нами, за такими, как Патрик, которые способны мыслить иначе. И оружие создавали не раз и не два, но изобретатель вдруг исчезал. а с ним и изобретение. Освальд говорил это так яростно, что собственные его руки дрожали от волнения. «Они пришли позже и забрали наш мир, нашу историю, нашу судьбу. Мы просто исправим все. Малая жертва ради большой. Патрик сумел разобраться с чертежами. Он кажется туповатым, а на самом деле – золотая голова. Я дал ему возможность работать». такую, какую он никогда бы в прежней своей жизни не получил. Теперь у нас есть оружие. И будет еще больше. Псы уйдут. Заперевал. Танис провела по жестким волосам. Заперевал. Отозвался Освальд. Сначала заперевал. Останутся люди. Да. Такие, как Грент, Он поморщился. Грэнт-скотина. Он мертв. Думаешь, сумеешь убить всех ему подобных? Малявка. Освальд отстранился. Ты научилась задавать неудобные вопросы, но нет, не думаю. Я знаю, что ты хочешь сказать. Я меняю одну власть на другую, но и только. Слабым все равно, а сильные в любом случае выживут. Борьбы не избежать, но это будет борьба людей с людьми. Более честная, понимаешь? Нет, но промолчит. Он ведь счастлив. Именно здесь и сейчас, когда мир потревожили взрывы, когда он вот-вот расколется, чтобы медленно осесть в кипящей лаве. И разве имеет право Танис уродовать чужую мечту, которая исполняется? Мне не отступит. Ему нужно, чтобы Танис видела, и те люди, которые пришли вовсе не за тем, чтобы попрощаться со старой герцогиней, а ей бы наверняка понравилось. Она бы одобрила дорогого сына с его стремлением мир перекроить. Наново, набило, вернув в этом набеленном, напудренном, как мертвое ее лицо, в мире шефолком корону. Ведь Освальд всерьез примерил ее. — Мне нужно переодеться. Пожалуйста. Ты же не хочешь, чтобы я появилась в таком виде? — улыбается. — Ему ведь хочется, чтобы Танис радовалась его радости. Он всегда делился щедро, как те сливы, и вот действительно мог убить, но не убил. Против логики, здравого смысла, не убил, конечно. Освальд улыбнулся и, перехватив руку, поднес губам. Не целовал, разглядывал с пристальным вниманием, дышал. Чем? Кровью. Оказывается, Танис успела испачкаться. Она и не помнит, когда, не имеет значения. Главное, что он от этого запаха пятился. — Я тебя подожду. Освальд отпускает ее и дверь открывает. — Пожалуйста, дорогая, недолго. Ты же не хочешь, чтобы наши гости сплетничать начали? — Конечно. Дверь — ненадежная преграда, которой Танис прижимается, силясь унять безумный грохот сердца. Страшно, что услышит. Страшно, что войдет. Тот, кто стоит по ту сторону, лишь притворяется старым ее другом. тых, умер. И Танис поспешно вытерла слезы. Переодеться, руки вымыть. Благо служанка не унесла кувшин и таз. Самой себе неудобно лить. Город горит. Прямо сейчас дом за домом уходит под землю, рушится, как тот, который... Не думать, не вспоминать. И вода красной становится. А Танис все трет и трет. Руки пытается перебить запах крови. Едкой вонью дегтярного мыла. Дешевая, матушка такое покупала. Матушке Войтах никогда не нравился. «Да весельце тебя доведет!» Раздраженный, скрижащущий голос раздался над ухом. И запах матушкин, горелого жира, луковой мази, тела немытого. «Вот, поглядишь, заплачешь, а поздно будет!» Поздно, как есть поздно. Танис встряхнула воду. «Уже плачет. Хорошо, что не видит никто. Тише!» Широкая ладонь зажала рот. «Я пришел тебя вытащить, понимаешь? Кивни, если понимаешь». Танис кивнула. Но отпустить ее не отпустили. Меня Райда звать. Хотелось бы думать, что младшенький обо мне упоминал. «Младшенький? Райда? Ну, Но реветь еще рано. Руку он убрал. «Почему?» Танис всхлипнула скорее от облегчения, чем от страха. «Потому что отсюда...» «Выбраться надо. Вот выберешься тогда и поревешь волю». «Тогда-то зачем?» Глаза, странное дело, высохли. Танис терла их, думая лишь о том, что место для знакомства совершенно неподходящее. И, наверное, этот пес огромный, на голову выше Кейрона и вдвое шире, и вовсе на Кейрона не похожий, думает, что она, Танис, по жизни только умеет, что слезы лить. «Для порядку. А вообще не знаю, зачем женщины плачут». Райда потер щеку, располосованную шрамами. «Просто потом тебе будет удобнее, чем сейчас». И добавил, окинув танис насмешливым взглядом. «Времени больше». Она фыркнула. «Времени». Время уходило. И скоро Освальд потеряет терпение. Он никогда-то им не отличался, а сейчас, когда мечта исполнялась. «А теперь, девочка, послушай меня внимательно». Райда присел на корточки и теперь смотрел на Танис снизу вверх. Во взгляде его не было ни презрения, ни раздражения. И хороший взгляд, открытый. «Времени у нас не так много. Ты сюда вернулась?» «Переодеться». «Хорошо, переодевайся. Все должно выглядеть естественно. Тебе помочь?» «По родственному». А улыбка знакомая, шальная. И сердце сжимается от беспокойства. «Если пришел Райда, то Кейрон спросить?» Он и без вопроса понял, жить будет. Будет жить. Это хорошо, это правильно. И надо взять себя в руки. Поплачет Танис и вправду потом, когда свободного времени у нее больше станет. А ведь когда-нибудь и станет. Сейчас думать о платье, пуговице по лифу, Непослушные какие. Много пуговиц. Райда вежливо к окну отвернулся. Ты вернешься и постараешься вести себя, словно ничего не произошло. Сумеешь? Сумеет. Платье падает черной грязной грудой. Посидишь еще час или сама посмотришь, но не торопись, спешить нам некуда. Ложь, но Танис поверит. И платье на платье, черное на черное, закрытое под горло, с жёсткими ломкими складками, которые помогает расправить Райда. Насколько я знаю, человеческие церемонии, то вслед за молебном состоится прощальный ужин. Вот с него-то ты уйдешь. Сошлешься на дурноту. Ей правду дурно. Вернешься к себе. Даже если дверь запрут, то ничего страшного. Мы выберемся. Веришь мне, девочка? Верит. Потому что он пришел от Кейрона. А Кейрон обещал, что не бросит. Он хороший. Бестолковый только. И вновь куда-то влип. Но ведь будет жить, Райда не стал бы обманывать. Будет жить. Перчатки возьми. Райда протянул кружевную пару. И ничего не бойся. Она постарается. Но до чего же не хочется дверь открывать? Сейчас нельзя, Танис. Я не смогу тебя спустить по стене. А за дверью четверо. Он втянул носом воздух. Или пятеро. Не стоило рассчитывать, что Освальд останется без охраны. Идти на пролом можно, но я не хочу рисковать тобой. Поэтому подождем, ладно? Ты храбрая девочка и столько ждала. Уже недолго осталось. Та не скивает. <связь> недолго. И она найдет в себе силы не обернуться, шагнуть навстречу Освальду, принять предложенную им руку, опереться. Тебе не идет черный. Он придирчиво осматривает Танис, и та чувствуют странную радость, понимая, что он всего-навсего человек, и нюх его слаб. И дверь он запер, точно опасаясь, что Танис вернется в комнату, спрячется в ней. И вернется, и спрячется, но позже. Освальд держал крепко и шел быстро. Танис пришлось подхватить юбки, чтобы успевать за ним. Звук собственных шагов таял в тишине коридора. Охрана незаметна, но... Тело убрали и лужу крови присыпали песком. Кто и когда... Не смотри туда. Попросил Освальд. Не стоит. Он давно заслуживал смерти. Ты знаешь. Знаю. Я никому не позволю тебя обидеть, малявка. Веришь? Конечно. Ложь. Он сам убьет Танис. Просто пока ему нравится играть с нею. Или это все-таки не игра? Запуталась. А в зале все по-прежнему. Постамент, полотно, гирлянды белых роз, запах которых мешается с ароматами мирры и ладана, свечным воском и кровью. Освальд не нужным переодеваться. Но никто не посмеет заострить внимание на таком пустяке, как пятна на манжетах. Садись. Он подвел Танис к креслу. Уже недолго осталось. Двери дома заперты. На мертвом лице герцогини Шеффолк застыла улыбка. Она оттуда, с другой стороны, смеется над всеми. Над тем, кого называла сыном, над женой его, что застыла изваянием и не шелохнулась, даже когда Освальд коснулся ее волос. Он же, наклонившись, прошептал что-то. О смерти грэм рассказал. Вуаль защищает, и все же Танис мерещится, что и сквозь нее она видит притворно равнодушную улыбку. Сидеть, глядеть, думать о Кейроне. Жив и жить будет. И Танис выберется, потому что за ней пришли. Дом вздрогнул. И закачались свечи, грозя оборвать нити огня. Люди зашептались, не смея уйти. Они ждали чего? Этот день холодный голос Освальда взрезал тишину. Войдет в историю. Он готовился и держался. с королевской прямотой, хотя, конечно, Танис не доводилось встречать королей, к счастью. А в висках стучала самозванец. Неужели никто не видит? Все эти люди, мужчины и женщины, ложный траур. Не то по герцогине Шеффолк, вот бы она позлорадствовала, не то по миру, который горит. Сегодня людям обретут свободу из своего короля. Шепоток. и в нем Танис видится сомнение. Освальд тоже слышит, и наверняка куда яснее, чем Танис. Он обводит собравшихся взглядом, и губы его кривятся. Ответит? Нет. Он поднимает руку, медленный жест, ленивый, раскрывая ладонь, и пальцы шевелятся, словно к ним привязаны нити, которые никто, кроме Освальда, не видит. Кукольник? Или все-таки кукла? он ненавидел кукольные представления а вот танис нравилось в толпе было легко карманы подрезать а он смотрел на сцену и выражение лица было вот таким же надменным презрительным он видел и замызганные декорации и нити которые заставляли кукол двигаться и пьяноватых кукольников они ведь тоже люди замерзли грелись чем придется тот театр не в заправду а нынешний, нынешний создан им и для себя же. Но, наверное, неинтересно, когда зрителей нет. И Танис, поймав насмешливый взгляд Освальда, улыбнулась в ответ. Она понимает, действительно понимает, но не собирается до конца жизни смотреть на его представление. И все же шелест, раздавшийся за спиной, заставляет обернуться. «Прошу моих дорогих гостей успокоиться». Теперь в голосе Освальда звучала неприкрытая насмешка. «Эти существа не причинят вам вреда». Существа. Они выползали из коридора, медленно, настороженно, то и дело останавливаясь. Изломанные тела, длиннорукие, длинноногие и лысые головы слишком тяжелы для тонких шей. Эти головы раскачиваются, точно бутоны на гибких стеблях. Ползет змеей, Терпкий цветочный запах. Не цветов, плесени. Господи! Голос заставил подземника вздрогнуть и оскалиться. Не надо, мягко попросил Освальд. Они очень нервно реагируют на громкие звуки. И на резкие движения тоже. Ко всему они чуют запах страха. А вам ведь нечего бояться, дорогие гости. Смех. Ему и вправду весело. До слез, до истерики. и подземник замирает у кресла. Он тянется к Танис. Нервно трепещут раздутые ноздри, а выпуклые глаза почти скрыты плотными веками. «Кыш!» Танис топнула ногой, и тварь отползла, но, повинуясь едва заметному жесту шефолка, устроилась перед креслом. Она свернулась, спрятав чрезмерно длинные кисти рук, под тело и замерла. «Будьте мягче!» «Это ведь тоже люди!» Когда-то были. Неправда, от твари воняло подземельем, и, кажется, кто-то упал в обморок, кому-то стало дурно. Только мертвой герцогине было все равно. Это лишь малая часть тех, кто признал мою власть. Надеюсь, их пример вас вдохновит. Очень надеюсь. Они вставали на колени, нехотя, с явным неудовольствием, однако не смея противиться власти нового короля. Наверное, они, эти люди, рассчитывали, что Освальд сделает за них грязную работу, а потом исчезнет. Это было бы очень порядочно с его стороны – исчезнуть, освободив дорогу людям куда более достойным. И он знал об этих их жалких мыслях, оттого и смотрел сейчас свысока, с презрением. Блеклое лицо, злое. Наверное, Танис тоже следует встать на колени, но она сидит, вцепившись, в подлокотнике кресла, пытаясь понять, чудится ли ей странный тонкий звук. Он раздается под домом, и где-то сверху. Он заставляет подземников волноваться, и твари скулят, пластаются на каменном полу, а розы белые, нежные розы, сохнут прямо на глазах, и лепестки их вдруг осыпаются. Не лепестки, пепел, пеплом пахнет, разжженным камином. Свечи стремительно оплывают, и по белому атласу стен бегут огоньки, а звук нарастает. Он громкий, и Танис все же решается отпустить кресло. Она затыкая уши, с удивлением обнаруживая, что из ушей идет кровь. И не только у нее. Подземник катается по полу, изгибаясь и воя. Освальд стоит, упираясь в стену. Он дышит раскрытым ртом. Кто-то кричит громко и надрывно, и Бога молит. И надо встать, надо уйти. Что-то пошло не так. Пламя расползается по иссохшим лепесткам. Оно заглядывает в гроб, пробуя мягкую его обивку, цепляясь коготками искрами за дерево, заглядывая в лицо покойницы. И это лицо искажается, точно она, герцогиня Шеффолк, вдруг оживает, чтобы закричать. А Освальд идет, шатаясь, едва ли не падая. «Вставай!» Ее подняли рывком, а Танис скорее прочла приказ по губам, чем услышала. «Уходи!» «Куда?» «К себе, в комнате Райда и...» «Уходи!» Осваль тянет ее за собой. Оглядываться нельзя. Тлеют гобелены на стенах, и блестящий доспех не защитит рыцарей от мертвого огня. Люди остались. Надо спасти людей. Надо остановиться. И ей не позволяют. Освальд с силой толкает Танис вперед. За неприметную дверь и сам останавливается, чтобы перевести дух. Туда. Прямо. Будет выход. Танис, иди, пока я еще... Он не договорил, провел ладонью по лицу, размазывая кровь. Там выход. Руки на плечах. А ты? Я останусь. Так надо. Я ведь король. Он провел пальцем по губам. У меня и корона есть. Вот. давно хотел тебе показать тонкий золотой ободок и шесть алмазов ему к лицу корона может у меня еще получится пожелаешь удачи я бы хотела кивнул изгреб танис в охапку уходи отпусти сейчас еще немного помнишь я ведь тоже живой пока живой поцелуй осторожный и жадный И, наверное, она бы могла полюбить этого человека когда-нибудь в другой жизни, где он не попытался бы стать королем. Но, наверное, он не был бы собой, если бы не попытался. «Беги, малявка!» Он отступил. Прямо по коридору. А потом налево. Прямо и направо. Запомнила? Запомнила. И бежать пыталась. Но как бежать, когда земля под ногами раскачивается? Неустойчивая какая! влево и вправо, и стены неровные, не сопирается Ей надо остановиться, вернуться. Райда наверняка услышал, что происходит в доме. С домом. Он дрожал и расползался, по каменным стенам ветвились трещины, а воздух стал сухим и, наверное, еще немного, и сам этот воздух вспыхнет. Надо идти. Шаг и еще и десять, и двадцать. Прямо и налево. Выход там. Выбраться и не ради себя. У нее получится прямо и налево, до поворота. Не дойти. Дорогу заступили. И такой знакомый родной голос. Я тебя поймал. Поймал. Но все-таки для слез еще не время. Потом, когда ей больше нечем заняться будет. Наверное, он мог бы спастись, уйти, исчезнуть, вновь скинуть чужое лицо, с которым за эти годы сроднился. Наверное, он мог бы устроиться на новом месте и попытаться жить. Если не как все, то хотя бы как-нибудь, наверное. Освальд Шефолк надел корону. Он вернулся в объятый пламенем зал и опустился в кресло. То самое, в котором сидела Танис. Кажется, кричали, плакали, умоляли и требовали, визжали подземники, и пламя пахло свежей кровью. Но запах этот не тревожил. Освальд Шефолк смотрел в лицо той, кого сам назвал матерью. Он сдержал слово. Корона вернулась к Шефалкам ненадолго. Освальд! Марта присела на скамеечку для ног. Я огня боюсь! Уходи! Мне некуда! И как ее одну оставить? Она одна там не сможет! Никак не сможет! Марта закашлялась. Зал постепенно наполнялся дымом. У тебя печенье осталось? Вот. Она раскрыла редикюль и вытащила печеньица. Держи. Спасибо, Марта. Испугаться она не успела. Толстая, неуклюжая женщина только коснулась вскрытого горла, из которого хлестнула кровью. Освальд надеялся, что ей не было больно. Она точно боли не заслуживала. Жаль, что все получилось именно так. Он закрыл глаза. Уйти? Нет, он все равно обречен. И если умирать, то королем. Кэйрон поднимался, медленно упираясь когтями в стену. Стена была гладкой, когти соскальзывали, слоились и осколки больно впивались в уже почти человеческие пальцы. Соднил живот. Кэйрон потрогал его, убеждаясь, что раны затянулись толстой корой живого железа. Оно прилипло к пальцам, потянулось за ними тончайшей паутиной. Идти. Шеф Олк наблюдал за чужаком. Окна заперты, решетки. И не то виноград, не то плющ, но сейчас смешно думать, что Кэйрон сумеет подняться. Остается главный выход. С каждым шагом Кэйрон чувствовала себя уверенней. Вяло подумалось, что появление его в подобном виде на похоронах герцогини произведет сенсацию. Хотел засмеяться, но смеяться было больно. Не через главный, запасной, который для слуг. Кейрон ведь помнил план дома. Дверь должна быть где-то рядом. Боковое крыло, левое, точно левое. Потому что обойти дом у него элементарно сил не хватило. А надо. И он идет с каждым шагом, вступая все более уверенно. Все-таки холодно. Кейрон от души холод ненавидит. А огонь, опаливший было, вдруг. Отполз. Жила отступала. Огрызалась, всхрапывала. Но отступала, и Кэрон все-таки рассмеялся. А От смеха треснула корка живого железа. Аккуратней надо. А у него не получается аккуратней. И главное, чтоб дверь нашлась. Нашлась. И поддалась, впуская в сумрачный коридор. А он глупец, что в прошлый раз верхом полез. Мог бы подумать про дверь. Кажется... Кажется, дыры в боку способствуют работе головы. Дыры затянулись. Теперь только резких движений не делать. Раз и два, три, четыре. Коридор разветвлялся. Из левого его рукава тянет сдобой, жареным мясом, специями и горелым жиром. Кухня, значит, направо и прямо. И лабиринт коридоров, в котором легко заблудиться. Но дом почти пуст, почти мертв. Все собрались в холле. И Танис. Кэрен остановился перед щитом. Некогда надраенный до блеска тот покрылся мутной пленкой окислов. Оно и хорошо. К зеркалам Кэрен был морально не готов. Дальше куда? Прямо и налево. Лестница вверх, коридор. Снова лестница, но уже вниз. Узкие окна, витражные стекла, от которых на полу рос разноцветных пятен. Стекло холодное и запах гари. Жила стучит, гремит, мешает сосредоточиться, остановиться, сесть, потеснив в нише древнюю вазу, которая рассыпается от прикосновения. Неудобно как-то получилось, но надо дух перевести и подумать. Грохот жилы думать мешает. Ничего, собраться, пальцы вытереть об обои. «Совести у него нет», — сказала бы матушка, — «а и вправду нет». Закончилось. И обои все равно грязные, расползаются от старости. Идти надо, двигаться, встать и вперед, потихоньку, медленно-медленно, шаг за шагом, слушиваясь в звуки, дом наполнившие, и жило, откатывает, а с ней отступает и сила, но возвращается ноющая, резкая боль. Края раны ползут, это к и вывалится. Хорош герой будет! не вывалится. Надо только руку прижать покрепче. и странное происходит. Она еще недавно гудевшая, натянутой струной вдруг замолкает. И эта тишина страшна. А струна рвется. Больно. Кейрон задыхается от этой чужой боли, сползая по стене, корчится, пытаясь справиться с собой. Тело плывет, плавится, меняя облик и снова застревая между двумя. мутит от силы от слабости от непонимания и плач огня стоит в ушах что происходит надо вперед неважно что происходит позже кейрон разберется а пламя сворачивается прямо под домом сворачивается хотя Кейрон помнит старые планы там гранит и толстая подошва скалы которая обеспечит безопасность но почему тогда пламя пружина огня которая вот вот развернется. Его загнали в ловушку. Кто и когда? И звон в ушах. Откат. Всего-навсего откат. Вперед. Успевая до того, как треснет гранит, вовсе он ненадежен, прорезан норами подземных ходов. И дом вздрагивает, чувствуя близость смерти. Дрожь становится все более ощутимой, а воздух пахнет огнем, камином, раскаленным до красна камнем. Старым торфом, который сушат пластами, и живым деревом, сосновой смолой, металлом. Эти запахи дурманят и путают. Но Кэйрон идет, потому что ему надо. И он не понял, откуда она взялась. Наверное, он просто очень сильно захотел, чтобы она появилась здесь и сейчас, и была навсегда. Это же несложно. Вот она и возникла из ниоткуда. А ему осталось руки сжать и сказать. «Я тебя поймал». Только удержать селенок не хватит. И она плачет. Почему? Бестовыч, ты с кисточкой. С кисточкой. Хвост остался. Он мешает, путается под ногами. Куда хвост девается? Интересный вопрос. И над ним надо будет подумать. Хорошенько подумать. Вдвоем. Да ты еле на ногах стоишь. Танис вытирает слезы, а потом колючей кружевной перчаткой трет его щеки. Нам надо... Уходить. Слышит, как медленно, пока еще медленно разворачиваются кольца огненной змеи. Надо уходить. Он пытается спешить, но силы уходят. Жила тянет их, и мучительно осознавать собственную беспомощность. Тело вновь плывет, размывается, и не упасть получается лишь потому, что Танис подставляет плечо. Стыдно. Прости. Из горла вырывается рык. переходящий в скулёж. Все хорошо. Тебе просто надо отдохнуть, да?» Метаморфозы отвратительны. Кейрон видел, каково это со стороны, когда кожа вскипает живым железом, растягивается, поддаваясь растущим костям, выворачиваются мышцы, и порой шкура лопается, чтобы выпустить полосы чешуи, или она проступает снизу, и сама кожа, тонкая человеческая, отслаивается белесой плёнкой, И назад не лучше. А когда застыл на переломе, нельзя отдыхать. Огонь под домом. Посиди здесь. Танис пытается отцепить его руки. Я скажу за твоим братом. Он здесь. Ты понимаешь? Его тоже надо забрать. Райда? Он ведь обещал помочь. И он тоже слышит, как хрустит гранит под нажимом огненной пружины. Насколько еще хватит. Здесь недалеко и... Кэйрон пойдет с ней. За ней. пусть и в животном облике. Если жили он больше по вкусу, он не будет сопротивляться. Главное, не отстать. И хвост. Куда все-таки хвост девается? С кисточкой. Знаешь, я тебе не говорила. рука Рукатонис лежит на холке. В детстве я мечтала, что однажды заведу себе большую собаку. Смеяться все еще больно, но само то, что Кейрон способен смеяться, уже чудо. И она чудо рядом. Колышатся черные юбки, черный ей не к лицу, и в его мире, который вновь нарисован углем и мелом, Танис — единственное яркое пятно. А она черный надела. Неправильно. А идти вправду недалеко. Вот только дверь комнаты открыта настежь, и райда нет. След его свежий, но запах Гарри стирает его и другой, затхлый, пропитавший комнату насквозь. Тварь забралась на кровать. Она вскарабкалась по гнилому столбику, замерев, прикрытая пыльными складками балдахина. И Если бы не запах, Кэйрон ее не увидел бы. Он и не увидел. не ее. Движение, которое заставило вздыбить иглы и зарычать. «Прочь!» Танис дотянулась до старинного, весьма с виду увесистого канделябра. «Вшел отсюда!» Тварь, поняв, что обнаружена, зашипела. И из-под кровати высунулась еще одна, две. Зашевелились портьеры. Подземники охотятся стаями. Отступаем, да? Подхватив юбки, Танис попятилась к двери. Не надо только резких движений, да? Мы медленно, потихоньку. Твари боялись. У страха запах оранжереи. Прелый, кислый и в то же время невыносимо цветочный, навязчивый. Твари боялись и поэтому были опасны. Кейрон отступал. Медленно, слишком медленно. Они ведь тоже слышат, пусть и не пламя, но землю, с которой успели сродниться за столетия. Стон ее и шелест обвала где-то глубоко внизу. Хрип подземной реки, которая столкнулась с огненной жилой. И перестала существовать. Протяжный скрежет гранита, раздираемого паром. Мягкий хруст подземных корней шефолк -хола. Уходить надо быстро, но одно неверное движение и стая бросится. Кэррон рычит, и они отползают. Всего на несколько шагов. Дом замирает. Исчезают вдруг звуки, и сам мир, прежде черно-белый, становится черным, а потом белым, нестерпимо, ослепительно белым. Солнце на снегу, огонь по стенам. Они вспыхивают сразу, рассыпая веера белых брызг. И Танис, роняя, канделябр шипит. Она прижимает обожженную руку ко рту, озирается, Твари скулят, пытаясь уйти от огня, вернуться в комнату. Дом же медленно, но верно оседает. Подвалы его наполняются пламенем. Бежать, схватить зубами за подол и прочь. Платье занялось и пришлось его содрать. Юбки тоже прочь. Танис не кричит, стиснула губы, которые превратились в тонкую линию. И сама стягивает перчатки. Вести на лестницу. Воздух дрожит, и жар чувствуется сквозь броню чешуи. Не останавливаться вверх, в окно. Подойдет любое, лишь бы не запертое. И... Треклятый плюш сейчас почти спасение, хотя веревка надежнее. Спальня, хорошо. Неважно чья, хотя запах хозяина знакомый, от него в горле колокочет рычание. Выдохнуть и вернуться, продираясь сквозь сопротивление жилы, зато раны опять затянуло. Близость жилы сказывается. Ты как? Мир цветной, сложен восприятие и Танис, Его Танис, которая в обоих мирах одинаково качает головой. А на руке ожог. Но он меньшее, о чем следует беспокоиться. И Кейрон содрал с постели покрывала. Ткань хрустит, рвется. Мы спустимся. Дом качается, но держится. Пока еще. Сейчас привяжу. Она пытается помогать, но лишь мешает. и, понимая, отступает к окну. Воздух горячий, с пеплом смешанный. Не надышаться. Почти успел. Почти сумел. Уже закрепил веревку на крестовине рамы, когда дом опасно затрещал. Назад. Кэйрон успел оттолкнуть ее от окна, которое вдруг провалилось внутрь, посыпалось вместе с участком стены, и пол пошел вниз. Древние опорные балки, подточенные пламенем, не выдержали. Веса Шефалкхола. Назад! Он обхватил Танис, прижав к себе, думая лишь о том, что смерть от падения милосердней смерти в огне. И все равно выбор дрянной. Камни по спине, мелкой россыпью градом, от которого ребра хрустят. Все хорошо. Его шепот тонет в грохоте обвала. Дом оседает. И в кои-то веки Кейрон увезет. Массивная плита ложится над ними, защищая от камней. Не от огня, вот и все. Мы умрем, да? Танис пытается повернуться, но их убежище слишком мало, и Кейрон теснее прижимает ее к себе. Нет, конечно. Врешь. Когда я тебе врал? Сама посуди. Мы уже, можно сказать, спустились. Да, немного засыпало. Камни сверху, пламя снизу. но мы живы и жить будем. Ты ведь можешь дышать? Я могу. Пока еще. Воздуха не так и много. А значит, надо просто немного подождать. Нас откопают. Кэйрон. Она устраивает голову у него на плече. Я, кажется, тебя люблю. Конечно, любишь. Как иначе? Я ведь замечательный, умный и красивый еще. И что ты смеешься? Пусть смеется. неважно что будет дальше но сейчас он хочет слышать смех своей женщины разве не так на губах ее каменная пыль и на лице так все так зачем ты вернулся за тобой знаешь я просто понял что не умею жить без тебя ты без с кисточкой да и тишина шелест камней обвал замирает и пламя таится куда спешить его добычи не уйдет Нас ведь найдут? Конечно. Воздуха не так и много. Спи. Закрывай глаза. Хочешь, я тебе колыбельную спою? Правда, у меня со слухом не очень. Но я спою. Лучше расскажи. О чем? О том, как мы будем жить. Долго. Он гладит короткие ее волосы, выбирая из них каменную крошку. И счастливо. И умрут в один день. Но есть еще минута, и Танис дышит. Ровно, спокойно, словно и вправду уснула. Кейрон отнял руку от ее шеи, освободив нить пульса. Лучше так, если вас нет, то не больно. Он обнял ее и закрыл глаза. Раз, два, десять, сто десять, а она спит и в норе становится невыносимо душно. Сто сорок жила-отступает. Она уходит как-то стремительно, высасывая крохи силы, кажется.. По животу ползет что-то мокрое. Наверное, кровь, но в темноте не видно. И запахи. Он утратил способность различать запахи. Двести тридцать. Или это уже было? Целую вечность назад. Танис дышит? Долго. Как же долго умирать? И голова кружится. Не то от недостатка воздуха, не то от потери крови. Какой богатый нынче выбор. Кейрон засмеялся бы, если бы мог. Он почти потерял сознание, когда услышал, как с хрустом, с грохотом поднимается плита. Двадцать тысяч сколько-то там. Ему вдруг стало невероятно важно знать, сколько именно. Бестолочь. Этот голос он помнил и ответил бы, но сил совершенно не осталось. Как есть бестолочь с кисточкой.